Глава 9. Спасение. Программа счастья всё знает, так она устроена. Мне вот подсказала полететь на планере, а когда я отказалась, предложила пойти на прыжки в воду, но я опять отказалась. На третий раз я согласилась и встретила Ирвина. А когда мы с ним лучше друг друга узнали, он рассказал, что ходил на планер, а после на прыжки, и я поняла, что всё это подстроено. Буквально всё. Тебе он не понравился? Понравился, даже какое-то время жили вместе, но это не то. Не я приняла решение встретиться с ним, а программа. Может, это случайность? В нашем инкубаторе нет ничего случайного. Наверное, ты права. Впервые согласился с ней Кир. Солнце стало припекать, и машина раскалилась. Пришлось перебраться под стены полуразвалившейся стены. Лишь ближе к закату потянуло прохладой. "Пора", сказал Кир и пошёл к машине, чтобы забрать вещи. Я когда-то проходила инструктаж по выживанию. Инструктаж? Нам читали его. Мало кто слушал, но я запомнила, что воду надо пить по глотку в час. Если бы у тебя был кейс, но его нет. Там есть таблетки, они очень хорошо помогают справиться с жарой и головокружением. Ладно, вот, держи. Он протянул ей рюкзак. Я возьму канистру и ещё сумку с едой. Вроде всё. А у тебя нет ракетницы спичек или ещё чего-то? Вдруг потребуется подать сигнал. Нет, это машина городская, тут вообще ничего нет. Жаль. Ладно, пошли. Нам надо до рассвета найти укрытие. Как только солнце коснулось горизонта, стало прохладно, а уже через час холодно. Милена передернула плечами, но и у неё ничего не было, кроме футболки и тонкой ветровки, которую прихватила с собой. Идти по мелким камням было тяжело, поэтому выбирали площадки с песком. Это тоже не дорого, но всё же лучше. Кир несколько раз останавливался, крутил головой в надежде увидеть огонёк, но кругом только чернота и яркие звёзды. Смотри, что это такое? показал рукой в небо. Видишь, плывёт? Это спутник. Если лечь и посмотреть в небо, то за час насчитаешь не одну сотню. Спутник. Не думал, что увижу его. Их много. Иногда они сгорают в атмосфере. Один раз видела, это было днём. Развалился на части. Так красиво, если не задумываться, что это такое. Почему всё это произошло? Почему война и болезни? Ты это имел в виду? Да, ведь всё было реки и моря, а сейчас моря может и остались, а вот рек я не видела, русла да, а рек нет. Знаешь, можно много о чём думать, но это ничего не изменит. Есть инкубатор. Вечный город, поправил её Ким. Пусть так. Ты счастлив. Есть еда, дома, леса. Люди получают свою благодать и процент счастья. Что ты ещё хочешь? Не знаю. Вот и я не знаю. Наверное, поэтому и ездила в экспедиции. Нам надо побыстрее идти. А куда спешить? Спешить некуда, но завтра к вечеру у нас останется по бутылке с водой, а это на один день. Если не найдём искателей, то умрём. Не говори ерунды. Может, ты хочешь умереть, а я нет. Поэтому шевели ногами. Дальше они шли молча. Несколько раз останавливались, чтобы передохнуть. А когда появился первый луч света, девушка остановилась и развела руки в стороны. Пойдём. Постой, я греюсь, замёрзла. А ты? Киру казалось, что впервые в жизни понял, что такое дискомфорт. Мозоли, жажда, боль и этот холод, который сковывал его руки. Идём, ещё успеешь погреться. Они шли к выступу. Как им казалось, в прошлом это был дом, но когда подошли, то оказалось, что это всего-то большой холм. Но повезло, среди бетонных плит было углубление. Милена забилась как можно дальше и тут же уснула, а Кир ещё какое-то время сидел и думал, что дальше. Но наступил момент, и он тоже уснул. Следующая ночь была такой же тяжёлой, вот только воды осталось совсем мало. Он, как мог, экономил, Милена слушалась его, видел, как она тает на глазах. Несколько раз падала, а один раз даже потеряла сознание. «Неужели это всё?» – думал Кир, всматриваясь в проплывающие над головой спутники. «Ведь как-то раньше люди жили, а сейчас мы и правда в инкубаторе. Наверное, надо было идти назад. Зря я послушался. Зря. Сделал в уме расчёты, сколько времени шли, сколько шагов в час, сколько сидели, отднём отдыхали. Получалась не радужная цифра. Всего километров 20, и то, если они не ходили кругами. Пустую канистру выбросили ещё вчера. Оставались галеты и приличное количество печенья, но вода была на исходе. Солнце палило. Он видел, как над горизонтом образовывалась стеклянная пелена, похожая на воду, но знал, что это обман. В пустоши есть вода, но её надо научиться добывать, а он не умел. Да и нечем было. Несколько раз замечал следы на песке. Милена сказала, что это змеи, которые днём зарываются в песок. Ещё увидел какое-то животное, но оно было очень далеко, заметив людей, сразу убежало. Вставай, вставай! Он с трудом вырвался из своих тягучих сновидений. Открой глаза. Девушка продолжала его трясти, а он всё никак не мог понять, что происходит. "Я думала, ты умер", сказала она, когда Кир посмотрел на неё. Который день? Ему казалось, что они уже месяц идут по этой мёртвой пустыне. Третий день. О-о-о-о! Тяжело выдохнул. Думаешь, мы не выживем? Не знаю. Искателей нет, ничего нет. Я не хочу умирать, у меня ещё планы. Какие ещё планы? Каждое слово давалось ему с трудом. Складывалось впечатление, что вместо воды попил песка. Ну, я ещё ни разу не была в секторе Ж. Там озеро. А ещё хочу покататься на лыжах. Вот в секторе И есть закрытый горный курорт. И вообще, я молодая, хочу ребёнка. Да. Хочу, ясно тебе. Хочу и всё. Да понял я. Что же не завела? Не завела, фыркнула девушка. Не могла, моя карта рождения оказалась неточной. Болело, сделала восемь обновлений тела, но ещё не готова. Всё откладывала на потом, думала, что успею. Куда спешить? А ты что лезешь не в свои дела? Сам ведь без детей тоже откладывал, тихо сказал он и почувствовал, как в боку заболело. Кир ещё вчера съел последнюю таблетку восстановителя, не знал, как долго протянет его организм. Может, неделю, а может, месяц, но это время надо ещё прожить. Весь день они пролежали, словно крысы в какой-то щели, а с заходом солнца тронулись дальше. Но и эта ночь ничего не дала. Так и не увидели огней сборщиков. К утру Милена расплакалась, её лицо покраснело, и кожа стала трескаться. Наверное, это всё... Одумал Кир, смотря, как ветер крутит в воздухе сухую траву. Его расследование ни к чему не привело. Так и не узнал, откуда прибыл натуральный человек. Не заметил, как закрылись глаза, а потом наступила тишина. Говорят, что после смерти ты видишь коридор света, но Кир ничего не видел, просто отключился. И вдруг боль в груди, словно в неё попал камень. Губы скривились, пальцы задрожали, и рука согнулась, чтобы прикрыть грудь. "Не шевелись, лежи спокойно", услышал чей-то голос. "Что Его губы засохли и склеились. Молчи. Что-то прохладное прикоснулось к губам, и сразу почувствовал влагу. Пей. Не спеши, сказал голос, и Кир почувствовал, как вода стала проникать ему в рот. Вместе с водой вернулось сознание. Он открыл глаза. Мужчина, нагнувшись над его лицом, мокрой тканью протирал ему губы. "Милена, как она? Всё хорошо, лежи, тебе надо восстановиться". Думать было тяжело, мысли останавливались. Кир не понимал, кто он и где. И тут он услышал знакомый голос. Живой! Милена толкнула его в бок. Это ты нас нашли. Да, ещё поживём. Вставай, хватит валяться. Он перевернулся на бок и, уперевшись руками, стал поднимать своё тело. В голове всё гудело, несколько раз останавливался, тошнота подступала к горлу, а после продолжал подниматься. Пойдёмте, сказал мужчина, что напоил Кира. Нам не следует тут оставаться. Да, я сейчас. Киру уже чувствовался себя лучше. Посмотрел на мужчину, на машину и не поверил своим глазам. Это была старая, ещё колёсная машина. Но в этот момент ему было всё равно. «Мы спасены! Спасены!» Мысленно повторял, пытаясь залезть на заднее сиденье. Ему кто-то помог. В глазах всё ещё плавали тёмные пятна. «Устроились?» «Да!» — ответила Милена. «Трогаемся!» — сказал мужчина. Машина загудела и дёрнулась. «Всё хорошо!» — спросила его девушка, но Кир не ответил, а только кивнул. «На, вот вода, только пей понемногу!» Девушка протянула ему бутылку. Он уже представил, как залпом её осушил, но смог сделать только несколько глотков. Вместе с водой стало возвращаться жизнь. Постарался улыбнуться девушке, Милена протянула кусочек сахара. Положи в рот, он сам растает. Кир так и сделал. Ему было неудобно, что за ним ухаживала эта хрупкая, буквально как тростник девушка. Спасибо. Как нас нашли? спросил у неё, в ответ она пожала плечами. Вы из спасательного корпуса? Не совсем. Вот, возьмите это энергетические батончики. Они сейчас вам нужны, и постарайтесь отдохнуть. Нам ещё далеко ехать. Девушка взяла два батончика, один открыла и протянула Киру. Он откусил. Вкуса не было, может, тому виновата жара или сам батончик был таким. Но уже через полчаса к Киру стали возвращаться силы.